Глава тринадцатая. Мелинда бросила беглый взгляд сначала в один конец длинного коридора, затем в другой. Убедившись, что никого нет, она подошла к самой обычной офисной двери и, приложив карточку «Пропуск», вошла внутрь. Бегло осмотревшись, она печально вздохнула, закрыла за собой дверь и, бросив небольшой рюкзачок-сумку, настоявший у дверей стул, принялась снимать обувь. Переобувшись в мягкие резиновые тапочки с вышитым кроликом, Мелинда направилась в одну из комнат, окна в которой выходили прямо на интересующий ее небоскреб. К сожалению, все попытки установить удаленное наблюдение за офисным зданием, принадлежащим компании Mad Technology, провалились. Слишком хорошая у них оказалась система безопасности. В итоге Мелинде пришлось прибегнуть к старым методикам наблюдения, то есть уловителям звуковых волн с магическим сканером. Вот только у данного метода был один серьезный недостаток – дистанция. Так что пришлось девушке снимать офисное помещение на 70-м этаже в одном из небоскребов, расположенных напротив интересующего ее объекта, дабы, наконец, приступить к наблюдению. Все это произошло еще три дня назад. И, к сожалению, за эти три дня Мелинде так и не удалось выяснить хоть что-нибудь полезное. Было очень много информации о делах компании, о владелице и даже о совете правления, но никаких переговоров насчет Риты зафиксировать не удалось. Кроме того, сведения с упоминанием секретных объектов в разговоре сотрудников тоже не упоминались. Все это серьезно напрягало как Мелинду, так и ребят, которые в данный момент тренировались под руководством Артема в усвоении не только своей силы, но и бионанитов. Мелинда уже не раз задумывалась над идеей личного проникновения в здание технологии, но пока так и не смогла прийти к определенному решению. С одной стороны, это было разумным и, пожалуй, единственным решением в ее задаче, а с другой стороны, она не была уверена в том, что сможет найти хоть что-нибудь полезное. У тебя интересный вкус на внешность. Спокойный мужской голос, раздавшийся справа от Мелинды в тот самый момент, когда она вошла в комнату, заставил девушку резко обернуться на месте. А затем в ее глазах мелькнул испуг, ужас и удивление, сменившийся решимостью и внутренней яростью. Она инстинктивно сжала кулачки, а тело приняло стойку, готовясь к бою. — Если бы я хотел на тебя напасть или уж тем более убить, то не стал бы разговаривать. Между тем спокойно продолжил мужчина... одетый в абсолютно белый костюм и сидевший в одном из двух кресел, расположенных одно напротив другого. Впрочем, это были единственные предметы мебели в комнате. Кивнув на кресло напротив себя, он продолжил. «Присаживайся, и добрый день!» «Что тебе надо?» Резко выбросила Мелинда, все так же стоя в полном напряжении. Она бы уже давно бросилась в бой или убежала, но девушка понимала, что против того, кто сейчас сидел в кресле... У нее нет ни единого шанса скрыться. «Поговорить, предупредить и даже помочь», — усмехнувшись, расслабленно произнес мужчина. «Как это не удивительно, но факт. И да, я тоже очень изумился тому, что мне поручили присматривать за тобой и Артемом. Но после я осознал. В этот момент мужчина задумчиво перевел взгляд на окно. Судьба никогда не делает что-либо просто так. Я даже рад, что все произошло именно сейчас». «Я не люблю, знаешь ли, быть должным. Ты врешь!» Прищурившись, Мелинда пристально смотрела на потенциального противника. «Может, вру, а может и нет», — спокойно пожал плечами мужчина. «Но в любом случае я предлагаю тебе выслушать меня, а уж потом делать выводы. Мы ведь оба понимаем, что бой рядом с теми, кто с огромным удовольствием убьет нас обоих, не лучшая идея. Если убьют нас обоих, то это не такой уж и плохой исход». с угрозой процедила милинда сомневаюсь что артем согласится с таким решением покачал головой мужчина я тебе уже сказал я не собираюсь нападать на тебя или причинять боль более того ты в любой момент можешь покинуть эту комнату и я не буду тебе мешать как то плохо верится уже не очень уверенно произнесла милинда ты можешь проверить но я бы не советовал добродушно улыбнулся мужчина и нет я не собираюсь менять свое решение «Аль Масих никогда не нарушал своего слова. Но если ты уйдешь, то я не смогу тебе помочь в поисках вашей подруги и предупредить тебя насчет других проблем. Может, ты никогда не нарушал своего слова, вот только ты всегда играл со словами словно жонглер. Так что моей веры к твоим обещаниям мало». Плечи девушки опустились, а кулаки разжались. Мелинда, оценив ситуацию, все же решила взять себя в руки и, откинув эмоции в сторону, переговорить с ненавистным ей врагом из прошлого, Аль-Масихом. «Рад, что ты приняла верное решение», — спокойно прокомментировал Масих движение девушки. «И я все так же предлагаю тебе присесть. Разговор у нас будет непростой и долгий». С подозрением покосившись на него, Мелинда все же прошла через комнату и уселась в кресло. «Симпатичные тапочки». Кивнул с на лице Масих на обувь девушки, сама выбирала. Тебе-то какое дело? Огрызнулась Милинда, при этом явно смутившись подобного вопроса. Просто я только сейчас осознал, насколько же ты еще ребенок! Осуждающе покачал головой Масих. Знаешь что? Что? Сердито уставилась на него девушка. Береги это ощущение, проникновенно произнес Масих. Чем дольше ты будешь оставаться ребенком, тем больше удивительных вещей ожидает тебя в будущем. Мы собрались обсуждать меня? Недовольно скривилась Мелинда. А в том числе и тебя, усмехнулся Масих. Но лишь отчасти. Все же главная цель нашей встречи – это открыть вам глаза на происходящее событие. Зачем? Что зачем? Зачем ты хочешь нам помочь? Ха, хороший вопрос. Задумчиво произнес Масих, крутя перстень на пальце правой руки. я даже отвечу на него. Видишь ли, дело в том, вы с Артемом заставили меня изменить отношение к жизни. Не только вы, конечно, но вы стали той самой точкой, что смогла открыть мне глаза на новый и удивительный мир. Мир понимания и веры в Создателя. Заметив скепсис в глазах девушки, Масих тяжело вздохнул и печально покачал головой. Вы еще слишком юны и не сможете понять моих слов, но одно запомни. Создатель, как и его посланники к нам избранные, существуют. Это не сказка или вымысел. Они есть, и они среди нас. Пройдут века, может, и миллионы лет, но рано или поздно вы так же, как и я, сможете прозреть, чтобы увидеть истину. Впрочем, сейчас об этом рано говорить. Пока вы закрываете глаза даже на очевидные факты. Какие еще факты? Мелинда насмешливо смерила его взглядом. «Сомневаюсь, что мы смогли бы пропустить факты, связанные с Создателем». «Уверена?» — с улыбкой превосходства ответил масих. «А как же то самое чудо, что произошло во время нашей последней встречи? Или ты думаешь, что сама смогла взорвать целую планету? Или, может, ты можешь объяснить, почему решила пожертвовать собой ради своего любимого парня? Или хотя бы поясни мне, что такое любовь?» Почему ты не видишь и не мыслишь своей жизни без Артема, а он без тебя?» Масих удовлетворенно кивнул, увидев растерянность в глазах Миленды. «Можешь не пытаться. Это невозможно пояснить. Тот, кто никогда не любил до беспамятства, не сможет понять таких, как ты. Так вот, моя вера в Создателя такая же, как ваша любовь. Я тоже не смогу пояснить никому, кто не верит в него, того, что увидел и испытал. Никто меня не поймет. «А как ты вообще смог выжить?» Неожиданно спросила Милинда, явно пытаясь сменить тему разговора. «Как оказалось, есть вещи в мироздании, что невозможно уничтожить?» Хмыкнул в ответ Массих. «Та пирамида, из которой мы выбрались, не подвластна физике нашего мира. Ей плевать на любые законы природы. Она спокойно может пролететь сквозь любое светило, да и не только через него. Последний мой опыт, произведенный относительно не так давно, закончился очередным подтверждением воли Создателя». Ты можешь себе представить объект, который в состоянии пролететь сквозь черную дыру? Я вот до недавнего времени считал, что такое в принципе невозможно, Но я ошибался. — До недавнего? — удивилась Мелинда. — Ты что, все это время опыты ставил? — Я ж сказал, относительно недавнего. Поморщился в ответ Масих. Если быть точным, то всего пару тысяч лет назад. Я же все это время продолжал жить в молодых мирах, а не здесь. и как это все относится к нам. Что ж, давай начнем с самого начала. Массих довольно блеснул глазами и принялся подробно описывать Меленде свое видение текущей ситуации. Впрочем, оно не сильно отличалось от мнения того же Сансея. Не скрывая, он рассказал ей о том, что произошло на их родной планете, по его мнению. Поделился информацией о том, что в теле Риты сейчас жила не только она сама, но и память, сила и душа одной из самых могущественных хищниц среди обращенных, Аматерасу. Объяснил, что на данный момент главной личностью в теле является по-прежнему обычная девушка, но очень скоро она начнет меняться. Впрочем, в какую именно сторону произойдет это изменение, зависело только от нее самой. Не забыл он упомянуть о заинтересованных лицах. И не только о сенсее, но и о других вечных, а также о могущественных демонах, среди которых был назван и Люцифер. Вкратце пояснил предположительное отношение к данному вопросу со стороны местных новых правителей планеты, на которой они сейчас находились. Закончил же он тем, что указал точное местоположение Риты на текущий момент. По его словам, бедную девушку держали в одном из подземных бункеров, еще недавно являвшийся правительственным объектом, или, точнее, убежищем для верхушки власти Гульгарама на случай ядерной войны. Может, раз ты так хорошо ориентируешься на этой планете и так много знаешь, то поможешь нам освободить Риту? После того, как Масих закончил свой рассказ, решила пойти в банк Мелинда. «Скорее всего, я помог бы вам. Но есть одно «но», — задумчиво произнес он. Я теперь невольная птица, я хранитель на службе у сенсея. Так что, увы и ах, но вам самим придется разбираться со спасением своей подруги. Я свой долг отдал. Теперь у тебя открыты глаза на происходящее вокруг. Что делать дальше, решать только вам самим. Долг? То есть ты считал, что должен нам? А я-то думала, о чем это ты говорил в самом начале. Удивленно уставилась на него Мелинда. Да, ты все верно поняла, согласно кивнул Масих. «Вы открыли мне глаза на истину, а я вам на то, что происходит вокруг». «Так значит, эта наша встреча — это игры с «Нет», — покачал головой массив. «Он не знает о нашей встрече, и, я надеюсь, еще долго не узнает. Все же у меня был четкий приказ — только наблюдать, и не более того. Я же, как ты видишь, решил его слегка нарушить. Честно говоря, я так до сих пор и не поняла, почему ты вдруг решился на подобное. Да и верить тебе или нет, я так и не решила». С сомнением произнесла Мелинда. «Ха -ха, это уже будет твой выбор. Усмехнулся Масих, вставая с места. Но советую подумать вот над чем. Каковы шансы того, что здесь и сейчас мы смогли встретиться? Как должны были сложиться обстоятельства, что я тот, кто когда-то пытался вас захватить, стал в итоге вам помогать? Лично я знаю ответ, и он прост: судьба и создатель Едины. И если он дал мне такой намек, то я не могу его проигнорировать. ибо только следуя его приказам я смогу в итоге найти путь к нему самому». «Грандиозный план!» — иронично прокомментировала Мелинда. «Какой есть?» — пожал плечами Масих и сделал шаг к дверям, но в последний момент перед тем, как покинуть комнату, добавил. «И да, в следующий раз, заметай следы лучше. Все же надо было додуматься вчетвером сесть в одно купе». Масих осуждающе покачал головой. «Да и следы в сети тоже нужно чистить. А то ведь можно найти много интересного, если знать, что искать, и уметь правильно работать с логами и IP-адресами. Слишком банальные ошибки для той, кто обладает памятью агента Гермеса». «И без тебя знаю», — недовольно буркнула в ответ Мелинда, в расстройстве прикусив губу. Хоть замечания ей и не понравились, но она понимала, что Масих прав. «Если знаешь, то почему тогда мне пришлось чистить все за тобой?» Насмешливо смерил он ее взглядом. «Впрочем, это уже неважно. Теперь вас никто так просто не найдет. Но советую придумать, как именно вы собираетесь покинуть планету и этот мир после того, как доберетесь до Риты. Ты ведь понимаешь, что любое планетарное сканирование легко обнаружит вас?» «Понимаю». «Рад этого слышать», — усмехнулся он. «Что ж, тогда до свидания или прощай». Кто его знает, захочет создатель еще раз вести наши пути или нет? После этих слов тело Масиха в буквальном смысле превратилось в пыль, рассыпавшись по полу. Но уже через пару секунд даже пыль исчезла. Мелинда смогла лишь задумчиво и с легкой завистью наблюдать за столь могущественной магией в исполнении виртуоза своего тела. Девушку в данный момент внутри болтала из стороны в сторону со страшной силой. На нее обрушился отходняк от встречи Руки дрожали, а мысли путались Ведь она только что смогла пережить встречу с тем Кто когда-то в прошлом чуть было не захватил их с Артемом в плен Только ценой собственной жизни она смогла избежать цепких лап Масиха. Тогда она не думала, почему и каким образом смогла переродиться Да еще и на той же планете и в том же городе, что и Артем Но сейчас, после разговора с Масихом, эти мысли вернулись Кто, кроме создателя или легендарных изначальных, мог вот так вытащить их души из молодых миров, сохранить им память, а после поместить в один мир? Ведь когда она применила ту самую магию с огромным разрушительным эффектом, то даже мечтать не могла о подобном исходе. Она надеялась и верила, но разумом понимала, что это был билет в один конец. Но как тогда пояснить то, что произошло потом? Милинда не знала, и это ее пугало». Девушка, просидев около двух часов на одном месте и глядя в одну точку, наконец смогла взять себя в руки. Взвесив все за и против, она осознала, что как минимум нужно проверить слова Масиха. И если он не соврал, и Рита действительно там, где он указал, то тогда... А что тогда? Вот тут у Мелинды возник ступор. Изначально она собиралась просто открыть сферу переноса обратно в родной мир и все. Но сейчас, после всего, что она узнала, подобное решение уже не казалось таким уж верным. Если в том мире, с которого они прибыли, живет настолько могущественная личность, то что ему мешает опять вмешаться в их судьбу? Мелинду мучили вопросы. Что делать? Как решить проблему? Но ничего стоящего она так и не смогла выдумать. Ей не очень-то хотелось рассказывать Артему о встрече с Масихом, но другого выхода она не видела. «Если у нее нет идей, то это не значит, что их не будет у Артема». Только придя к таким выводам, она, наконец, встала с места, потянулась и, приведя себя в порядок, покинула снимаемый офис. «Пора вернуться к ребятам». Как только девушка закрыла дверь офиса, в той самой комнате, где она только что беседовала с Масихом, появился неизвестный. По его биононитной броне прошла волна, убирающая активную маскировку невидимости. И единственное, что отличало гостя от любого другого хранителя с подобной экипировкой, так это наличие двух примечательных мечей в ножнах за его спиной. Они явно были созданы не нитами. Более того, если бы кто-нибудь обнажил эти мечи, то любой смог бы узнать в них могущественные артефакты-поглотители. Те самые, что позволяли тем, кто не обладал возможностью поглощать силу своего противника лично, совершить подобное с помощью данного оружия. Конечно же, не так эффективно, особенно против могущественных личностей, но, тем не менее, подобное оружие служило серьезным подспорьем во время битв. Фигура, полностью укрытая в броню, присела на корточки в том самом месте, где рассыпался в пыль массив. Незнакомец словно пытался изучить каждый микрон поверхности пола, дабы обнаружить хоть что-нибудь из следов ушедшего массиха. Впрочем, несмотря на все старания, ему так и не удалось достичь результата. Казалось, что фигура просто безмолвно застыла на месте, словно статуя. Но это было не так. Если бы кто-нибудь смог совершить невозможное и перехватить квантовую связь, то смог бы подслушать примечательный разговор. «Хан, ты уверен, что не осталось ни единого следа?» Озадаченно произнес мужской голос в голове застывшего на месте мужчины в доспехах. «Все данные я вам уже переслал». Сухо произнес в ответ хан. «Но как такое возможно?» Задумчиво продолжил голос. «Может, стоит связаться с Гавриилом и узнать у него ответ на этот вопрос?» «Алекс!» Вмешался еще один укоризненный голос. «С каких пор ты предпочитаешь узнавать ответ на уникальную задачу у кого-то, а не пытаться самому найти решение?» «С тех пор, как у нас появилась более актуальная задача», недовольно ответил Алекс. «Или ты, Руиз, думаешь, что у нас есть время на исследование данного вопроса?» Нам следует готовить плацдарм для возвращения этой планеты в нашу сферу влияния, а тут появляется некто, назвавшийся хранителем сенсея и владеющий силой, намного превышающей наши познания в сфере применения стихий или же некой другой магии. Вот именно, довольно произнес Руис, ты верно отметил, это явно стихийная магия, причем высокого уровня и главное контроля. Нам лишь нужно понять, каким образом он смог не только управлять подобным конструктом издалека, но и как ликвидировал любые следы своего пребывания, в том числе и в аурном спектре скана. «У нас нет на это времени», — устало возразил Алекс. «Здесь и так слишком много вопросов и проблем. А еще я хочу узнать у Гавриила, откуда он узнал об этой странной девочке Мелинде. Почему такое пристальное внимание к группе подростков? Каким образом эта Мелинда оказалась знакома с Альмасихом? Да и кто такой Масих, тоже не помешает выяснить». «Я могу освободить Риту и, захватив с собой всех четырех подростков, перенести их в нужное нам место. Там вы сможете все узнать», — лаконично предложил Хан, при этом поднявшись и внимательно изучая что-то в пространстве. «Очень глупое предложение, мой друг», — нравоучительно произнес Руис. «Я, конечно, понимаю, что ты воин до мозга костей, но хоть иногда ты можешь думать чуть дальше, чем прямолинейные удары». «А мне вот идея Хана очень даже нравится», — возразил Алекс. Заодно и разворошим весь этот непонятный муравейник». «О, боги!» «За что мне это?» — с театральной горечью произнес Руиз. «Почему мне приходится работать вместе с такими прямолинейными глупцами?» «Руиз, если у тебя есть что сказать, то говори, а то твои стенания пока не являются убедительным аргументом против идеи Хана». Но смешливо произнес Алекс. «Ой, даже не знаю, что здесь и сказать», — тяжело вздохнул Руис. Но я все же попробую в очередной раз заставить ваши мозги хоть немного поработать. Начнем с банальных вещей. Мы не знаем, кто именно противостоит нам. Мы не знаем, кто еще ведет наблюдение за подростками и девочкой Ритой. Более того, даже Гавриил не знает, кто и каким образом смог совершить немыслимое. Или кто-то из вас знает, как совместить таким ювелирным образом две души? Насколько могущественным должен быть тот, кто способен на подобную операцию? — Вы уверены, что он сейчас не продолжает наблюдать за своим экспериментом? Я вот, например, уверен в обратном. — Ну вот и отлично, — спокойно возразил Алекс. — Хан как раз и сможет заставить показаться на свет этого манипулятора. — Все, чего достигнет Хан в подобном случае, так это сдохнет, и все, — грубо высказался Руис. А мы потом будем почти год ждать, пока он восстановится, и это я сейчас о самом лучшем из вариантов. — А что, если его схватят, а после поглотят? Что тогда? волков бояться в лес не ходить лаконично вставил от себя хан а лезть в логово волков это что тоже лес иронично произнес Руис и не давая ответить сразу же продолжил оставьте эти присказки для детей или может мне стоит связаться с луизой расскажу я твоей идеи интересно она тебя поддержит или же решит отправиться вместе с тобой твой шантаж меня не удивил равнодушно произнес хан при этом продолжая пристально вглядываться в разные стороны. Более того, он положил правую руку на рукоять меча, словно готовясь к бою. — Руиз, ты можешь выразиться конкретнее? — недовольно вмешался Алекс. — У нас слишком много дел, чтобы тратить время на твои философствования. — Что же, раз вы настолько сильно спешите, пойдем самым простым путем, — язвительно произнес Руис. Поясню, как малым детям. У нас слишком мало данных. Кроме того, мы уже получили подтверждение, что за этой необычной девчонкой Ритой ведем наблюдение не только мы. А раз так, то стоит ожидать еще кого-то из заинтересованных личностей, начиная от демонов и заканчивая своими обращенными. В таких условиях атаковать это худшее из решений. Да, мы можем применить массовый десант, а после закидать всю планету ядерными бомбами или запустить что-нибудь покруче, типа антиматерии или антиэфира. Вы вот только к чему это приведет? Мы просто потеряем очередную планету и не более того. Сможем ли мы захватить Риту? Уверен, что нет. Как только рядом с ней появится хоть кто-нибудь более могущественный, чем эти подростки и ее друзья, так сразу же на сцену выйдут другие заинтересованные лица. Сейчас же они, как и мы, скрыты в тени. Здесь тот же принцип, как и в крупном сражении. Есть два пути выяснить, кто круче. Первый – это просто навалиться всей толпой в надежде, что мы сильнее. В нашем случае такой вариант проигрышный. Мы ведь не знаем, кто стоит за созданием Риты и наблюдением за ней. Заметьте, даже Гавриил не стал предлагать захватить девушку. Более того, он лично лишь держит нашу миссию на контроле, но сам не вмешивается. Почему? Да потому что здесь и сейчас уже разыгрывается другой сценарий боя. Все ждут, когда у кого-то сдадут нервы. Смотрят на подростков и ждут, чем все закончится. Если они спасут Риту, то кому-то придется сделать свой ход. А если подростки не справятся, то сделает свой ход тот, кто стоит за созданием Риты и отправкой детей в этот мир. Нам же нужно лишь дождаться, когда эти двое или больше сторон проявят себя. Как только это произойдет, мы сразу оценим силы и возможности конкурентов, а после примем решение. Теперь все ясно. «Как по мне, тут ты слишком сильно все усложняешь», — осуждающе произнес Алекс. «Не думаю, что все настолько закручено». «Руис прав». Неожиданно поддержал выводы товарища Хан. «С чего вдруг ты решил сменить свое мнение?» – удивился Алекс. «Здесь и сейчас я не один», – коротко доложил Хан, положив левую руку на второй меч. «И меня этот кто-то видит». «Это один из обращенных?» – заинтересованно выпалил Руис. «Вряд ли. Слишком хорошо спрятался. Я лишь ощущаю его жажду крови», – лаконично произнес Хан без тени страха или сомнения. Ха. «Забавно. Не думаю, что это кто-то из хранителей. Значит, демоны?» Ха. «А кто, интересно?» – задумчиво пробормотал Руис. «Вряд ли это посланники Люцифера, добавил от себя Алекс. «У того они слишком вышкаленные, жаждой крови не палятся. Мне проверить?» Обыденно спросил Хан, при этом слегка присев, словно приготовившись к рывку. «Если ты уверен, что сможешь победить или уйти, то проверь». Уверенно заявил Руис с явным любопытством в голосе. «Принято», – произнес Хан и отключился от связи. В тот же миг его фигура опять исчезла, став абсолютно невидимой. Вот только это было не так уж важно. Все же сложно не заметить, как нечто, мимоходом ломая перегородки в здании, устремилось вправо по этажу. А если добавить тот факт, что все это произошло буквально за одну секунду, то рывок Хана не заметил бы лишь слепой. Когда часть здания начала разлетаться в стороны, а ветер огромной силы, произведенный столь стремительным передвижением Хана, вырвался из здания, невидимость уже казалась лишней. Но все это померкло в тот самый момент, когда Хан столкнулся с кем-то в здании. Этот кто-то был явно не слабее самого Хана. От их столкновения в радиусе метров десяти все разлетело в щепки. Несущие опоры погнулись, а куча обломков и мусора посыпалась на улицу. Казалось, в одной точке встретили сразу два метеорита, которые после столкновения не разлетелись кучей осколков, а продолжили висеть в воздухе, ибо пола под их ногами уже не существовало. Воздух вокруг двух противников стал искрыться, и по нему побежали небольшие змейки молний. Небо заволокло тучами, а воздух вокруг них стал настолько быстро нагреваться, что металлические опоры небоскреба засветились оранжевым светом раскаленного металла. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Вокруг столкнувшихся возникла огромная сфера переноса диаметром в десяток метров, а после исчезла, унеся с собой двух столкнувшихся бойцов. Из-за того, что огромный кусок здания просто исчез, сам небоскреб стал издавать звуки ломающихся перегородок и крежета металла. До того момента, как здание обрушится, оставались считанные секунды, но в этот же момент в действо вмешалась еще одна сила. Несколько десятков обращенных, что до этого выскочили из здания Медтехнологии, с помощью своей магии смогли успокоить здание. А после и вовсе произошло чудо из чудес. Местные жители с распахнутыми от изумления глазами наблюдали за тем, как здание само собой принимало прежний вид. Это было настолько потрясающее зрелище, что никто не мог поверить своим глазам. Впрочем, многочувственные смартфоны показывали и снимали на свои экраны это самое невероятное событие, что потрясет весь мир. Как прошла разведка, лениво поинтересовался Дмитрий, развалившись на одном из диванов съемной квартиры. Сам он при этом с улыбкой на лице смотрел последние новости по телевизору. Там как раз демонстрировали чудо по восстановлению верхних этажей небоскреба. «Надеюсь, это не твоих рук дело?» — недовольно и строго поинтересовался еще один из присутствующих в комнате. Молодой мужчина с военной выправкой, ставший богом для собственного мира Игоря Коржа, в котором без особого труда можно было узнать одного из новых хранителей сенсея. «Нет, это не я!» — улыбнулся с хитрым прищуром массив в белоснежном костюме, проходя дальше в комнату и усаживаясь на свободный стул у окна. «Но ты там был!» Пристально наблюдая за ним, спросил Игорь: "Да?" Спокойно кивнул Масих, словно фокусник, доставая из воздуха идеальное яблоко и с наслаждением вгрызаясь в него. "Сфера твоих рук дело", продолжил расспросы Игорь. "Да чё ты ходишь вокруг да около?" недовольно поморщился Дмитрий. "Масих, хватит играть в свои игры, расскажи что и как". «Ха, "Дмитрий, как всегда, прямолинеен", хмыкнул в ответ Масих. "Но я не против. Можно и рассказать". «Я появился рядом с одним из наших объектов, а именно перед Мелиндой. Это, естественно, вызвало реакцию тех, кто наблюдает за ней, кроме нас. Более того, двое из них находились буквально рядом с ней. Первый — это хан, хранитель Гаврила, бывший бог этой планеты. Способный юноша, но слишком наивно полагается на свою маскировку. Она у него, конечно, неплоха, но не для меня». Второй по базе сенсея высший демон Хотил, находящийся в подчинении повелителя Кими Ицам Ахпуча. А если быть совсем точным, то это его внук. Забавный поворот, учитывая, что вроде как этот мир никогда не интересовал данного повелителя. — Я так понимаю, что хан столкнулся с Хатилом? задумчиво произнес Игорь. — Скорее всего, — согласно кивнул Масих, продолжая грызть яблоко. «Но кто тогда из них применил сферу переноса, да еще настолько мощную и объемную?» Перевел свой взгляд на экран телевизора Игорь. «Ха, ответ довольно прост», — усмехнулся Масих. «Кали. Ее аватар решил, что лучше выбросить обоих товарищей куда подальше, пока они не уничтожили ее город. Вполне рациональное решение. Правда, это ненадолго. Не думаю, что перенос остановит этих двоих. К тому же я уверен, что они на этой планете не одни. А сама Кали тебя заметила?» — поинтересовался Игорь. — Естественно, — хитро улыбнулся Масих. — Теперь, небось, сидит и ломает себе голову, откуда я тут нарисовался и что я тут забыл. Она-то не в курсе, что я теперь хранитель. — Ха-а, то есть ты решил заставить шевелиться всех вокруг? — хмыкнул Дмитрий довольно. — Ну и правильно. А то если бы все пошло так и дальше, то мы тут застряли бы фиг знает насколько. — Я тоже так думаю, — улыбнулся ему Масих. А я вот думаю, что ты явно не все нам рассказал. Задумчиво смерил его взглядом Игорь. Да нет, пожал безразлично плечами Масих. Вроде как все. Ну разве что забыл добавить, что слегка помог с поисками этой девчонки Меланде. То есть сообщу ей, где держат Риту. Уточнил на всякий случай Игорь. Верно. Довольно улыбнулся Масих с наслаждением, откусывая еще один кусок яблока.